Глава 24. Правый берег Великой реки. Каменные пики Красные скалы устремились и как будто пронзая небеса и оправдывая свое название Множество сухих каньонов, покрытая трещинами Земля и ни единого зеленого пятна на всем протяжении пути. Выжить в каменных пиках выполнимая задача, но не для самых неприхотливых раз в мультивселенной. Огромная толпа разумных существ, которых среди цивилизованных рас принято называть монстрами, пылила по сухой земле. Орда двигалась к своей цели, несмотря на все препятствия в виде малого количества пищи и общей усталости от марша. Любые попытки и неповиновения сразу же пресекались вместе с жизнью смутьянов. «Тран, скоро даже самые верные начнут бунтовать», — подошел к лидеру Орды Датан. Тяжелая пехота орогов в полных латах взяла на себя функцию внутренней охраны и одним своим видом могла остудить даже самые горячие головы. Но ярость Орды постепенно достигла предела и требовалось срочно найти хоть какого-нибудь врага. Хоп гоблин оскалял клыки и посмотрел в сторону быстро приближающихся точек на горизонте. Наездники на варгах, отправленные на разведку, возвращались обратно, и опытный воин чувствовал вместе с их прибытием запах крови. «Скоро будет много крови. Ждать уже недолго, Датан. Скоро мы узнаем, где скрываются местные племена и возьмем все, что принадлежит им. Орда выплеснет свою ярость, и мы продолжим поход». Остановившийся рядом с странам Варк тяжело дышал, высунув длинный розовый язык. А Орк перед тем, как доложить результат разведки вождю Орды, сделал несколько глотков воды из бурдюка. В двух днях пути крупная стоянка нескольких племенорков, а в ней только дети и женщины, воинов почти нет. Старые или совсем молодые. Нас давно заметили и готовят ловушку, озвучил очевидную мысль Датан. Если противник так думает, тем лучше для нас. Не надо будет вытаскивать этих уродов из нор. Куда они? Речь Трана резко прервал протяжный звук горна и топот тысячи ног. Под громкие крики и боевые кличи волна орков вылезла из пещер вдоль каньона и понеслась на растянувшуюся колонну Орды. Тран невольно подумал, что будь здесь озжег, хватило бы одного его крика для того, чтобы остановить атаку орков. Истинный вождь способен на многое, но и так дикарям не на что было надеяться. «Построиться, поднять ты!» Хобгоблины четко выстроились в линию и выставили вперед копья. Орки подпирали сзади и занимали места между коробками. Гоблины смазывали стрелы ядрёной бурдой. А наездники на варгах огибали боевые порядки, чтобы позже ударить в тыл. Неповоротливый механизм орды постепенно набирал обороты, и против толпы орков предстала единая армия. Царственный огармак Магрук после свадьбы сильно изменился и замкнулся в себе. Советники и жены не давали ему покоя, оставляя наедине только во время магической практики или редких сражений на пути к конечной цели. Поэтому грядущая битва давала шанс возместить злость на враге, а не на своем окружении. Смертельный туман, цепная молния, большой огненный шар и другие подготовленные заклинания массово уничтожали орков, несмотря на все попытки шаманов и колдунов противостоять чужой магии. Дрогнувшая толпа под тумаки вождей снова побежала на строях обгоблинов и попала под залп гоблинов. Но враг был уже так близко. Взревевшие от боли орки насаживались на копья, пытаясь своими телами пробить строй. Попытка продавить строй заканчивалась лишь новыми трупами под ногами хоп-гоблинов. Вскоре битва шла на телах. Хоп-гоблины при поддержке орков орды успешно держали строй, не допуская прорыва, пока в бой не вступили Огры и ороги Датана. Свежие силы Орды со всей яростью врубились в уставших врагов, тесня по всему фронту столкновения. Рубка длилась больше часа, пока воины Союза племен не дрогнули и побежали обратно в пещеры, где беглецов уже поджидали наездники на варках. Это стало последней каплей. После чего некому было оказывать достойное сопротивление и началось добивание остатков войска племен. К вечеру переевшие мясо в арги едва ослушались своих наездников, и возвращаясь в стан Орды. «Еще одна победа Орды! Скоро все эти земли станут нашими! Под единой властью рода копья и топора!» Гордо смотрел на красный скалатран «Земля здесь выглядит пустой и безжизненной. Разве ты хотел стать хлебопашцем? Если хочешь, я могу купить тебе землю на той стороне великой реки и будешь пахать сколько захочешь». Магрук гулко засмеялся, представив Датана, толкающего плуг в полном латном доспехе. Его смеху вторил и сам предводитель орогов вместе с Траном. «Как ты думаешь, в чем цель ледяного волка? Может быть, он хочет избавиться от нас, потому что мы больше ему не нужны и стали опасны? Опасны?» — не сдержал удивление Тран. «Только не для него. Достаточно одного слова Сая, чтобы мы отправились на край мира. Но зачем тогда отправлять нас так далеко?» Каменные пики Родина для сотен агрессивных племен ограничат с множеством людских государств. Горы насквозь пронизаны пещерами, которые ведут на другую сторону горного хребта, а на противоположной стороне Великой реки начинается территория подконтрольной республики Скопия. Безжизненные земли нам не помеха, пираты разгромлены, а племена вольются в единую орду. — Сам догадаешься, или тебе подсказать? — Значит, мы будем сражаться против его врагов, — догадался Датан. Не всегда королевство могут воевать напрямую. Договоры там торговые или сильные союзники запретят. А кто подумает, что наш владыка — король Милитара? Да даже если и догадаются, ничем доказать не смогут. В общем, скучать точно не будем. Пойдем, пора сказать пару слов нашим воинам». Перед шатром вождей собралась вся орда в ожидании речи. В надежде услышать что-нибудь хорошее о разделе добычи или окончании бесконечного марша. Мы, наконец, достигли своего дома, но, оказывается, здесь поселились какие-то дикари. Пора показать всем, кто истинный хозяин каменных копий. А потом... Настанет время боевых походов. Арх! Мы сметемся на своём пути и вернёмся с богатыми трофеями. За Орду! Хур! Хурр! хур, хур! Хубгоплены и орки били в щиты, а вместе с ними и остальные подхватили клич Орды. В глазах Трана отражалось пламя горячих городов, в ушах звучали несмолкаемые барабаны войны. Наконец он сможет утолить свою жажду завоевательных походов. План осколки миров. Старый Винброд Салар Темный, глава культа Архидемона, хозяина купола, а в скором времени и всего мира, осторожно спускался по ступеням узкой лестницы в нижние катакомбы под центральным храмом. Тяжелые мысли одолевали одетого в богатой одежде седого мужчину. Разговаривать с хозяином купола — не только большая честь, но и невероятная опасность. Неизвестно, какое в этот момент будет настроение орхидемона, огонцов а гонцов с плохими новостями никто не любит, не говоря уже про демонов. Было о чем задуматься. В последнее время по культу проклятого был нанесен серьезный удар. Зарогненный, подающий большие надежды бывший ученик, погиб вместе с крупной бандой, подконтрольной лично Салару. А следом потерянный весь север купола вместе с двумя мастерами внутренней ложи, что были уничтожены командой искателей под руководством Сая Ледяного Волка. Попытки устранения чужака закончились смертью всех посланных отрядов убийц, а последнюю группу с десятком опытных колдунов сожрала какая-то гигантская тварь в лесу рядом с поселением. Выживший ученик трясся от ужаса и кричал что-то об зелёном ужасе и разъедающей до костей кислоте. — Было отчего расстроиться. — Хозяин ждет тебя, слуга! — прорычал двухметровый демон, открывая дверь в покое архидемона. Глава культа сам не заметил, как прошел через печати, нанесенные в давние времена жрецами храма. До сих пор они светились белым светом, не позволяя демонам с нижних этажей подняться наверх. Зато нижние этажи буквально заполнены множеством различных демонов, ожидающих возможности сожрать всех смертных наверху. «Наверное, ты хочешь сообщить мне хорошие новости о том, что скоро я смогу покинуть свою тюрьму и явить себя миру. Это так, Салар», — раздался мягкий голос архидемона. «Или все равно наоборот, и у тебя появились проблемы?» Подняв глаза, глава культа еще раз почувствовал восхищение при виде своего хозяина. На троне из черепов выседал краснокожий архидемон со сложенными крыльями за спиной. Треугольная форма лица, загнутые вовнутрь рога и ярко-красные глаза, пылающие огнем бездны, вызывали в сердце салара восторг. И тут же он обратил внимание, что рука хозяина лежала на голове плачущей от боли молодой девушки. Свежая, еще не успела сломаться от боли и ужаса. Значит, возможно, он вернется живым после этого разговора. — Да, хозяин, у тебя появился враг! — склонил как можно ниже голову Салар. — Вот как! И почему он до сих пор жив? — Мы не смогли его убить, я... — Мне уже доложили о твоих неудачах, Салар. — Почему я должен оставить тебе жизнь? Чужая сила подтянула культиста к архидемону. Красные глаза внимательно разглядывали человека. «Вырвать душу сейчас или подождать, когда слуга умрет. Все культисты заранее продавали свою душу, и редко кто из них удостаивался награды переродиться в разумного демона. Что не скажешь про тысячи лет мучений? «Тот, кто заменит меня, может обещать все что угодно, но он не сможет убить планарника с зачарованным мечом и сильной магией». «Он один уничтожил несколько мастеров, которых вы лично посвятили...» Архидемон от злости силы бросил слугу на пол. Скудные жертвы и слабые души не позволяли ему создать по-настоящему сильных колдунов и демонов. «Чем сейчас занят мой враг?» — с усмешкой спросил Архидемон. «Тренируют воинов и магов, договариваются о союзе с наемниками и жрецами. Весь север купола превратился в одну большую мастерскую. Мы готовы выделить все оставшиеся силы из ваших живых слуг, — Но, боюсь, мы потерпим поражение, поэтому я жду вашего приказа, хозяин. — Что -то... так будет даже интереснее. Сделай все возможное, чтобы смертные со всего купола собрали против меня армию. Это может значительно ускорить мое освобождение. Ты меня понял, слуга? — Все будет исполнено согласно вашей воле, — склонился Салар и задом попятился в сторону выхода. Архидемону было плевать на покорность слуги, он думал масштабами других проблем. Каждый демон жаждал силы и власти, ради этого готов был на все. Жажда силы загнала его в чужую ловушку, и теперь тот, кого называли опустошитель миров, сидит в тюрьме на скудном пайке. Нет, архидемон не впадал в буйство и давно подавил все свои эмоции, но пора было возвращаться домой. Земли и города на нижних планах, скорее всего, уже захвачены врагами, и вернуть их будет очень непросто. Данный мир смертных, бессильных, божественных защитников из верхних планов — прекрасный шанс стать сильнее. И пора бы уже начать, пир. Лунное море, Торинар В магистрате торгового города стояла необычайная тишина. Непривычное состояние для обычно пытавшихся перекричать друг друга купцов и чиновников. Все дело в том, что на очередное заседание прибыл наместник короля Меритара. Одного взгляда варв... Достопочтимого наместника Трувора из клана Волка хватало, чтобы даже самые ярые крикуны затыкали рты. Желание развесить членов магистрата на ближайших деревьях так и читалось во взгляде знаменитого полководца королевства Меритар. «Что сегодня на повестке?» — гулко спросил Трувор, усевшись в свое кресло. «Обсуждение торговых пошлин против Асилоса, формирование двух пехотных полков за городской счет, введение нового налога на строительство флота и прием делегации лиги», — прочитал с принесенной помощником бумаги мэр города после того, как справился с нервами. Нечто похожее на стон пронеслось среди собравшихся в зале магистрата влиятельных людей Таринара. Без наместника обсуждение большинства вопросов можно было затянуть на длительное время, а потом и вовсе забыть под ворохом бумаг и других дел. «Какие-то проблемы с пошлинами?» «Никаких наместник». «Или вы против строительства флота, который будет в первую очередь защищать ваш город?» — поднял голос Трувор. «Вовсе нет», — покраснел мэр и начал вытирать платком обильно выступающий пот. Но формирование пехотных полков — тяжкое бремя для нашего города, еще не успевшего отойти от понесенных потерь во время войны с пиратами. — Я могу пойти вам навстречу, если ваши дети и родственники будут рекрутированы в пехоту, а вы лично займете место кузнеца за наковальней, чтобы сковать им оружие и броню. — Как вы на это смотрите? — с улыбкой спросил наместник у мэра. — Выскажу мысль большинства, — вскочил со своего места капитан городской стражи. — Мы найдем средства для формирования пехотных полков. Уверяю вас, проблем не будет. — Вот и отлично. Готовы нервы трепать мне неделями из-за пустяков. — Эй, кто там на дверях? — Запускайте делегацию Лиги. Послушаем, что они нам скажут, и пойдем обедать. — Надеюсь, хоть Лиговцы меня порадуют. В словах наместника было столько надежды на то, что он услышит нечто бросающее тень на его короля, что даже члены магистрата со злорадством уставились на двери. Бывшие торговые партнеры всегда свысока смотрели на свободный город, но теперь все изменилось. В зал магистрата Торинара торжественно вошла процессия из пяти разумных, а за ними носильщики с тяжелыми сундуками. Остановившись в 10 метрах от трувора, лиговцы уважительно склонили головы и застыли в ожидании. «Говори, посланник, зачем ты явился в королевство Миритар?» «Прошу сначала принять дары от лорда Лошета», — посланник Лиги махнул рукой носильщиком. С грохотом поставив сундуки и открыв запоры, слуги представили на всеобщее обозрение дары Лиги королевству. В открытых сундуках лежали связки с оружием, дорогие меха, золотая посуда и драгоценности. Трувор без всякого интереса перевел взгляд от содержимого сундуков обратно на посланников Лиги. В отличие от него, городские купцы и чиновники, наоборот, задрали подбородки так, как будто это лично им присланные дары. Благодарю от лица короля Миритара, лорда Лошета, за выказанное уважение. Мы готовы выслушать вас, посланник. Дастопочтивый наместник, уважаемые члены магистрата и лучшие люди Таринара. Руководство Лиги полностью поддерживает решение торгового города присоединиться к королевству Миритар. В это непростое время... Лучше быть вместе для преодоления всех проблем, как и произошло с пиратским нашествием. В свою очередь, Лига предлагает рассмотреть вхождение своих территорий и представительств в иных землях в королевство Миритар на правах широкой автономии. В заверенных лордом лошетом документах указаны просьбы членов Лиги к королевству, в ответ готовы рассмотреть предложение короля Миритара. Посланник протянул документ одному из помощников Трувора. В этот раз члены магистрата не смогли сдержаться. Крики, ругательства, обвинения, чего только не посыпалось на представителей лиги. Только почувствовав свое превосходство, они не готовы были его тут же терять. «Тишина!» — гаркнул Трувор. «Я передам ваше послание моему королю. Позже будет принято решение, с которым вас непременно ознакомят. Пока вам и вашим людям выделят покое, где вы сможете отдохнуть. На этом заседание окончено. Все могут быть свободны». Члены магистрата были удивлены спокойствием и вежливостью наместника и тихо переговаривались друг с другом. Сам наместник поднялся с кресла и вернулся в свои покои, где залпом выпил бокал вина, после чего вышел на балкон подышать свежим морским воздухом и заодно подумать, как ему дальше быть. Короля нет, хровту плевать на лигу, Зигон скинет принятие решения на него. Что же делать? — Сай, где ты? — поднял глаза к небу Трувор.